Звонок на сотовый будет меня ближе к одиннадцати часам утра. Накрываюсь одеялом с головой. Хочется убить всех на свете, но особенно кроваво того, кто названивает мне практически ни свет, ни заря. На экране незнакомый номер. Значит, стоит взять трубку, чтобы понять, кого именно заказывать киллеру. Да, хрипло вдыхаю в телефон и первые пару секунд слушаю тишину наверняка продиктованную, проснувшейся совестью того, кто звонит. «Рита?» – раздается неуверенное на том конце. «Да, это кто?» «Это Марк». Пауза, за время которой я успеваю задаться вопросом. «Кто такой, черт бы его подрал, Марк?» «Мне твой номер?» – Милка дала. «Господи, в моей жизни будет хоть один день без Милки!» «Чем? Ну, чем я заслужил ее присутствие везде? Где я так согрешила?» «А, привет, Марк!» – отвечаю, садясь на постели. «Что-то случилось?» – знаю, вопрос глупый, но в этот момент мне ничего лучшего в голову не приходит. «Ничего не случилось, просто хотел позвать тебя погулять. Сейчас?» «Нет, сегодня вечером». А, вот это не так, чтобы очень хорошо» потому что не скажешь же Марку, что мое сердце принадлежит другому. Да и прозвучит это странно даже для меня самой. «М -м -м, просто так? А ты хочешь сложно? Отличный вопрос. Идет зачет. Нет, сложно я тоже не хочу. Окей, где и во сколько? Давай на стрелке часов в восемь вечера. Имеется в виду стрелка Васильевского острова. Давай. За тобой заехать? Не надо, я доберусь сама. Я замолкаю, так и не открывая глаз. Надежда на продолжение сна еще есть, хоть и очень призрачная. Рит, слушай, а может у тебя какая-нибудь симпатичная подруга есть? На этом моменте я окончательно просыпаюсь. Он что, любит тройнички? Нет, симпатичных нет. Зачем мне красивые конкурентки рядом? Интересуюсь я вполне серьезным тоном. На что Март не отвечает, просто молча дышит трубку. Но, наконец, выдает. Вообще, я думал, с собой Люху взять, но если никого нет, обойдется. И я слышу, как на том конце провода начинают шептаться. Видимо, и Люха рядом и категорически против того, чтобы оставаться сегодня вечером дома. Ладно, жаливаюсь я. Восемь мы с Маринкой будем у стрелки. И Маринка красивая. До встречи. Не дожидаясь, пока он ответит, я кладу трубку и падаю обратно на подушке. Ещё пару месяцев назад на горизонте у меня не было никого, мало-мальски мною интересующегося. Сегодня же есть тот, с кем всё запутано настолько, что вряд ли нам грозит распутать это в ближайшее время, и парень, с которым мне приятно общаться, но у которого есть один существенный недостаток. Он не Андрей Орловский. Да уж, тяжёлая судьба выпала на мою долю, но мне остаётся с этим только смириться.